Глава 114 Я надеялся, что на том все и закончится, не взрывом, но всхлипом. Нагид избавит меня от лишних хлопот, сам разберется с тем, что теперь по большому счету стало внутренним делом Зова, но жизнь, моя по крайней мере, никогда не устает преподносить сюрпризы. Я погрузился в повседневные заботы, развлекался тем, что сочинял вопросы с подковыркой для желающих поработать на пивоварне, Казалось, весь город жаждет потрудиться на Макса Вейдера, а на третий день, после преснопамятного обеда, от моей скуки не осталось и следа. Прелестная Джорджи Николас пришла повидаться со мной. Со мной или с моим наплечным украшением? Этот вопрос сам собой возник у бедного Гаррита, когда чаровница Никс ослепительно улыбнулась, вовсе не ему, а куда-то в сторону. Она протянула руку, Я поспешил пожать точеные пальчики. Это прилагалось к записке, которую я получила от Эда Нагита, адресованной тебе. Что-то важное? Попка-дурак принялся охмурять ее, едва она почесала ему макушку. Я тихонько зарычал. «Мы получаем записки от Нагита вот так?» «Братец от времени даром не теряет». Лейтенант Нагит просил о встрече и предлагал, каким образом устроить ее без того, чтобы привлечь внимание полковника Теверли, которому негласно перешло командование вольными сообществами. Теверли твердо знал, как управлять людьми. Его правила запрещали какие бы то ни было контакты с подозрительными личностями вроде меня. По делу или просто так. Пускай наружностью я человек, поборники расовой чистоты учу или во мне чужого. Ты собираешься отвечать ему? «Припиши, что я согласен». Выдался славный осенний денек. По голубому небу плыли пушистые облака. Птицы и пчелы радовались жизни и наслаждались уходящим теплом. Таким утром проще простого забыть, что первую половину дня боги присудили человеку в наказание за первородный грех. Лейтенант Нагит ожидал меня на том самом выпасе, где мы с тени укрывались от кентавров. Кстати, о кентаврах. Их вчера. Только вчера настиг кавалерийский эскадрон, усиленный несколькими чародеями с холма. Мало того, холм объявил вознаграждение за поимку славе дуралейника, официально признав, что тот находится в Танфере. По-моему, пустая затея. Дуралейник, который десяток лет ускользает ото всех, кто за ним гонялся. «Спасибо, что пришел». «Как я мог не прийти?» В его записке говорилось, что он опознал последнего оборотня, однако один с ним не справится, нет, чтобы имя назвать. «Что, у самих не вышло?» — спросил я. «На одном плече у меня восседал расфронченный индюк-недоросток, а на другом затаилась обостренная паранойя. Я постоянно озирался по сторонам». Полковник Теверли настоятельно посоветовал своим подчиненным забыть о случившемся поэтому мне помощи попросить не у кого. Никто не хочет попасть в Теверли под горячую руку. А ты? Он заноза в заднице, а вовсе не бог. Смелое заявление. Смелое и в то же время уклончивое. Лейтенант явно что-то замышляет, но посвящать свои планы не собирается. Занятно. Впервые с таким сталкиваюсь. А я зачем понадобился? Чтоб ее привести. Он показал на Натаму Мантецуму которую я забрал из Альхара, умаслив тупо и надавав кучу невыполнимых обещаний. С нею мы окрутим оборотня, прежде чем кто-нибудь что-нибудь сообразит. Что ж, он прав. Без меня ему не обойтись. У ворот нас никто не окликнул, хотя число охранников после недавних событий значительно увеличилось, и в усадьбу мы тоже вошли свободно, если не считать того, что многие пялились нам вслед. Перешептывались и указывали пальцем на таму. Монтецума выглядела хуже прежнего, если такое возможно, как дерьмо на палочке. Если вспомнить излюбленное выражение Торнады ломка страшная штука. Тами опротивила жить. По счастью, Шустер в городе отсутствовал. Не то с его манерой допросов она бы точно задумалась о самоубийстве. Признаюсь, у меня тряслись поджилки. Со мной были только Нагет и Тама. Причем веры обоим никакой. И это в логове врага. Нет, матушка Гарит этому не учила сына. Лейтенанту и вправду нужна моя помощь. Или он меня дурачит? Нагит искренне верит во всю ту билиберду, которую проповедуют главари человеколюбцев. Кроме того, он живет бок о бок с людьми, у которых ко мне счет. Я уже успел узнать несколько знакомых лиц. Все из компании волков. Следующее знакомое лицо, чуть не заставила меня подпрыгнуть. В коридоре мы столкнулись с крохотной уродливой старушонкой, точь-в-точь сестра-близнец Дила Шустера. Она усердно мыла полы. Лейтенант не обратил на нее внимания, хотя мог бы и прогнать. Нечего я такой уродине, поблизости от босса отираться. Вон как пол драет. И откуда только силы берутся. Охранник у кабинета Маренга замялся, соображая, что ему делать. Лейтенант прошагал мимо, даже не спросив, примет ли его маренга. Охранник, скорее всего, служил в Пихтуре или в кавалерии. Морскую пехоту учат думать ногами, то есть на ходу. Мы очутились внутри. Как и обещал лейтенант, в кабинете находились ближайшие подручные маренга, в том числе грозный полковник Теверли и тот парень, который говорил от имени волков на вечеринке у Вейдера. Как бишь его? Тильд кажется. Похоже, его простили и еще человек пять, все в возрасте, и ни единого телохранителя. Замечательно. Наш приход прервал весьма бурное обсуждение. Багровый от ярости Теверли орал на Маренго, требуя что-то такое одобрить. Маренго вяло сопротивлялся, но чувствовалось, что он поддается. Я расслышал имя Вейдера. Когда дверь открылась, Маренго Северная Англия вскочил и ринулся в нашу сторону, намереваясь, видимо, Сравнять с полом идиота, посмевшего ворваться без доклада, он увидел таму, застыл как вкопанный. Уж иота он ожидал увидеть менее всего. Мы не останавливались. Глядите, кого изловил мистер Гаррит, воскликнул лейтенант. Я решил, надо вам ее сразу показать. Э -э конечно. Озадаченный Маренго вернулся в свое кресло. Гнев на его лице мало помалу сменялся страхом. Мне почудилось, будто его кожа на мгновение замерцала. Должно быть отблеск пламени свечи или причуды воображения. Теверли, Тильд и прочие вытаращились на нас, будто увидели привидение. Они не рассчитывали снова встретить таму Мантецуму. Именно на эту неожиданность и уповал Нагит, предлагая мне свой план. Тильд, правда, быстро отвел взгляд». Может, украденные тамой и сокровища вернулись к своему прежнему владельцу, который не устает отрицать само существование Братства Волка. Я толкнул таму вперед. Она упала к ногам Маренга. Цель номер один. Свою роль она пока исполняла безупречно. Потрясающая актриса, прошедшая школу жизни, которая мастерство оттачивает «Будь здоров!» «Я бы с ней не совладал, откажись она сотрудничать!» Сама схватила Маренга за ноги. Он крякнул, откинулся назад. Полковник Теверли ринулся было на подмогу боссу, но на протезе не побегаешь. Она наша цель номер два, как раз из-за своего увечья. Я приглядывал за ним, потому как у меня выходило, что злодеем скорее окажется он, а не Маренга, несмотря на все мои предубеждения. Нагит удивил меня. Он выхватил из кармана петлю серебряной застежкой, и накинул ее на шею Маренго, а сам метнулся ему за спину. Я стиснул правую руку там тама левую, и повисла на ней всей своей оставшейся тяжестью. Нагит-нагит. Я опасался, что он мне не поверил. Получается, поверил таки. Но если мы ошиблись, и Маренго не оборотень, лейтенанту останется одно — самолично отправиться в преисподнюю. Там мы с ним снова встретимся — «Сядем у одного из адских костров и будем вспоминать славные боевые деньки. А если не ошиблись, я ему, когда все закончится, задам взбучку, чтоб предупреждал обо всем, а не только о главном». Как Нагит и надеялся, компаньоны Маренго очухались не сразу, и мы получили те самые несколько драгоценных, жизненно важных секунд. Маренго протяжно застонал, замерцал, начал таять на глазах, превращаясь в нечто бесформенное. Еще один удар для Макса Вейдера, еще одна утрата. И никому другому, как мне, придется ему об этом рассказать, а заодно в очередной раз обмозговать общую картину, поразмыслить над уликами и понять, где я лопухнулся в своих прикидках. Когда его успели подменить? Старичье загомонило. До них наконец доперло, что их босс. Вовсе не ненаглядный отпрыск знатной мамаши Северная Англия, а один из них, из чужих, из нелюдей. Лже-маренга дернулся напоследок и обмяк. Похоже, он пытался превратиться в кого-то другого, но не сумел. Серебро лишило его сил. Прежде чем Тильца образил помочь Таме, рука, в которую она вцепилась, вытянулась на добрых два фута. Лицо-маренга напрочь утратило человеческие черты, и более всего теперь смахивала на громадного слизняка. Я отпихнул тильда и приказал «Принеси еще серебра, солдат, быстро!» Северли продолжал скакать на своем протезе, и я следил за ним уголком глаза. Чтобы унять стариков, хватило одного свирепого взгляда. Паранойя шептала мне на ухо, что оборотень может быть не один. Не хватало только провести остаток жизни в постоянном страхе перед оборотнями. С меня достаточно лошадей. Иначе я рискую превратиться в одного из тех бродячих пророков, которые на каждом углу возвещают близкий конец света и постоянно раскрывают чудовищные заговоры. Что-то этот оборотень подозрительно быстро сдался. Может, молоденький? Не успел сил набраться? Или выдохся, выдавая себя за маренго? или в одиночку безмысленной поддержки собратьев они ни на что не годятся. Он опустился на пол, а старичье принялось толковать о том, что теперь будет зовом. И я пристально наблюдал сразу за всеми, гадая, что же делать дальше. Хладнокровно убить человека я не в состоянии, пусть даже это не человек, а оборотень. Ну и? Оборотень распластался на полу, грудой полурастекшейся плоти. Полковник Теверли перехватил мой взгляд. Я отпустил оборотня, достал из кармана рубашки серебряную цепочку, прихваченную на всякий случай. Теверли нахмурился. «Я тебя вроде знаю, парень, так?» «Угу, на островах служили». «Сэра он от меня не дождется». «На островах? Я недолго там пробыл». «Ба! Третий полк, команда Черного Пита, то есть сержанта Питерса». Ты тот парень, который мог найти девчонку где угодно, хоть среди болота. Гарих... Гарит! Фу, полковник, вы меня смущаете. Ну что, Гарит, я прошел испытание? Таких подробностей никакой не знать не может. Я кивнул. Дверь открылась, вошел слуга с подносом, принес перекусить. Разрази меня гром, пробормотал я. Вот это маскировка. Чай, сэр. Дуралейник выпучил глаза, выпустил поднос из рук. «Грохоту-то, грохоту! Хватайте его!» Прошипел я сквозь стиснутые зубы. «Это славе дуралейник! Хватайте!» Теверли мгновенно починился. К несчастью, одноногие редко побеждают в забегах. Дуралейник исчез из комнаты, прежде чем кто-либо другой, кроме полковника, успел шевельнуться. И то сказать, едва осознали, что Маринго-Северная Англия На самом деле не маренга, а оборотень. И тут вдобавок Тильда задержал Теверли. Полковник очень не вовремя решил употребить власть. Пока он приказывал поймать дуралейника, тот благополучно смылся. Я выскочил в коридор. Не следа. Словно в воздухе растворился. Честно говоря, я до сих пор сомневаюсь в правоте Шустера. Он меня уверял, что дуралейник не менял облика. Как ни крути а шустер не то чтобы непогрешимый свидетель. Однако покойник тоже отрицает, что дуралейник – оборотень. Впрочем, не так давно нас всех убедили, уж меня точно, что и его словоблудие можно одурачить. Что ж, подобно Тами Монтецуме, дуралейник умел выживать в любых условиях. Будем утешаться тем, что вывели его из игры. Что касается оборотня, его судьба решилась просто – Лейтенант Нагит, связав лже покрепче, принялся убеждать в чем-то полковника Теверли и Тильда. Они долго что-то выясняли, но в конце концов лейтенант добился своего. Мятеж ему простили. Однако взамен Теверли и старший Волк, которые, похоже, не сговариваясь, нашли общий язык, потребовали себе оборотня. Судя по выражению лиц, у них были к нему личные счеты. Оба как будто прикидывали, давно ли это тварьями помыкало я не стал уточнять что подмена могла произойти буквально на днях они собираются обвинить его во всех смертных грехах флаком в руки если им хватит ума они запросто вернут зову все что тот утратил достаточно объявить во всеуслышаание что последние конфузы объясняются коварством оборотней то есть не людей проникших в самое сердце сообщества Северли и тильт Напряженно размышляли и расцветали на глазах. И я поманил Таму и ткнул пальцем в безвольно поникшего оборотня. Он твой, Эд. Потом схватил Таму за руку. Идем отсюда, дорогая. Пускай прибираются в собственном доме. Эд, когда в следующий раз будешь в городе, загляни ко мне. Возьмем Тини, Никс и завалимся в одно симпатичное местечко. Надо будет подобрать такое, где на десерт подают фаршированных попугаев. «Непременно». Мы с Тамой вышли в коридор. Я торопился выйти наружу. Когда мы добрались до выпаса, я прошептал. «Пошевеливайся, женщина. Чем дальше уйдешь, тем спокойнее тебе будет. Или ты забыла, никто ведь тебе ничего не обещал?» «Вообще-то Нагид кое-что обещал, но бы оба знали, что он лжет». «Ты сдержишь слово?» «Я всегда стараюсь это делать, даже когда мне самому боком выходит» потому что мое слово — единственное, чем я дорожу. Мы приближались к воротам. «Беги, Тама, беги. Если мы встретимся снова, я припомню тебе все твои темные делишки, прежде всего вейдеров, и нет у меня никаких обязательств перед обществом, чтобы там не вещал покойник». «Я не привыкла ни о чем жалеть», — Гарит, «но сейчас мне жаль, что все так получилось, правда. Как-то само собой сложилось. Понимаю». Мне и самому найдется о чем пожалеть. Может, нам повезет в следующей жизни? Там поглядим. Когда мы вышли из ворот, тама свернула на юг и побежала, а я побрел на север. И четверть мили спустя наткнулся на очередного близнеца Шустера. На сей раз это был оборванец в лохмотьях. Его сопровождала целая толпа. Должно быть, хотели пикничок устроить. Ты что, работу бросил? Невинно поинтересовался я. Чего Шустера принесло сюда со всеми его громилами? Надеюсь, никаких глупостей вроде штурма поместья не намечается? Человеколюбцы хоть и в смятении пребывают, отпор дать не задумаются. Ко мне вдруг вернулась моя паранойя. арава стражников и одинокий Гарит, да еще с говорящей курицей на плече. Угадайте, кто кого. Впрочем, Шустер просто хотел побеседовать. «Как только ты расколол маренго!» «Я оттуда слинял. Решил тебя здесь дождаться. Без него зов развалится». «Не мне судить. Я никогда не видел молочных рек с кисельными берегами». «Ты циник, Гаррит. Циник и пессимист, верящий исключительно самому себе». Попка-дурак захихикал, будто услышал нечто смешное. «Птичка, учти, дома по тебе сковородка плачет». «Честно говоря...» — продолжал Шустер. «Я и сам не знаю, доволен или нет». В чем-то зов был нам полезен. Естественно, ему не могли не понравиться призывы к порядку и соблюдению законности. Тебе есть над чем поработать. Славе дуралейник. Помнишь про него? Он не тот, что раньше, но по-прежнему на свободе. Если ты его в ближайшее время не поймаешь, он снова что-нибудь этакое придумает. Характер у него такой. «Я им займусь, Гаррит. Все равно сегодня великий день. Мы победили». Он всерьез или придуривается? С Шустером ни в чем нельзя быть уверенным. Такой у него характер. Мне понравились твои слова, Гарит. Жар сумрачной стали. Он разумел наш разговор в ту ночь на пивоварне Лампа. Война не закончена. У войны нет конца. Знаешь что? Сообщи, когда соберешься наконец изжарить этого петуха. Я подливу принесу. Ха! Слыхал, птах! «Смерть твоя близка. Спасите, я больше не буду!» Шустер хмыкнул. «Не забудь крысючиху домой забрать!» «Чего?» «Ребята говорят, она вон в тех деревьях прячется. Все тебя высматривает. Беспокоится, очевидно. Хотел бы я поглядеть, как она тебя спасает от всяких громовых ящеров и ненавистников. попка Попка-дурак зашелся в хохоте. «А я растерялся». В кои-то веки у меня не нашлось, что ответить. Поганая штука жизнь. Но она продолжается.